Глава четырнадцатая «Я посмотрел на дрожащего Водянова. Интересное кино выходит, твоё макрайшество. Ты заныриваешь в омут, а вынириваешь неизвестно где?» «Всё так, Хатапыч?» Мелко затряс бородавчатой головой Водяник. «Всё так? Я тогда ещё был шевшим бьён и неопытен, когда поселился на этих берегах». Начал вспоминать озёрный владыка, И я решил изучить получше свое новое пристанище. Вот тогда-то я и обнаружил его. А вот отчего-то всегда снабжало мое озеро ледяной водой. Я тогда решил на подземный источник земных вод и решил проверить». Водяное кну и вновь взялся за деревянную братину, которую самобранка вновь услужливо наполнила пивом. «Погоди, наливаться!» Остановил я Водянову. «Ты и так уже основательно набрался!» Ты сначала расскажи, а уже потом будешь лечить свою расшатанную нервную систему. Я погружался все глубже и глубже, продолжал свой рассказ владыка озера, послушно отодвинувший пиво от себя, как вдруг в кромешной холодной тьме увидел неясный свет, чуть в стороне у самого дна. Подавшись любопытству, я поплыл к нему и неожиданно вынырнул в небольшой и слегка подернутый льдом полынье. «Лед, снег и ветер, и так на многие версты окрест». Мое тело начало дубеть на морозе, испугался, что не смогу добраться домой. Я был там несколько раз, пытался дождаться теплых дней, но тщетно, А в последний раз едва не остался там навсегда. Едва я вынырнул, на меня напал какой-то безумный стихийный дух, едва не поймавший в ледяную ловушку. Вот прямо как ты, Давича». — Больше я туда не нырак, и тебе не собрятую, — произнес водяной вну, ухвативши перепончатыми лапами, затару с пенным напитком. — Лучше оставайтесь у нас, — отхватил леший. Э — -э, и не думайте об этом, месьер. Сполышился кот, видимо, уловивший мои мысли, лежащие на поверхности. — Я плавать не умею, да и вообще воду не переношу. — Не дрейф хвостатый. «Потрепал кота по взъерошенной холке. На этот счет мы чего-нибудь обязательно придумаем. Будешь у нас первым глубоководным котом». «Ох, мессир!» Кот горестно закатил глаза. «И зачем же я только с вами связался?» «Так ты же хотел, чтобы тебя помнили в веках, Гарималкин?» И ехедно я. «Немного не так, мессир!» Заикнулся мой пушистый друг. Я только хотел, чтобы меня оценили в семье и дали личное имя. А так у тебя будет не только имя, но и гордость и слава. Гордись, котяра. Может быть, все-таки не надо, мессир? Уже напрямую намекнул Гремолкин. Нет, надо, Федя, надо. Закончил я бессмысленное препирание с известной фразой Шурика из «Операции Э. а то ты так и останешься у меня Федей на всю жизнь. Федя? Говорящий кот задумался, похоже, примеряя имиджку на себя. «Для двуногого, наверное, неплохое имя, но для говорящего кота не подходит совсем». Однако я и уже его не слышал, раздумывая, как же нам, половчая, погрузиться в местную Марианскую падину, ведущую в новый неизведанный мир. Со мной проблем не было. Переклинусь в кромешную постась, и мне даже дышать не нужно будет. А вот что делать с Рималкином – который к глубоководным экспедициям ни разу не был подготовлен, и шел в своем родном мире я как-то смотрел по ящику, передачу, что для домашних питомцев было разработано специальное снаряжение для погружений, не у нас естественно, а у буржуев заграничных, которые только и делают, что жиру бесится, но ну и хочет такой вот хозяин заняться дайвингом со своим питомцем, кошечкой там или собачкой, то всегда пожалуйста». экипиробка для вашей кошечки потянет ты ж двадцать долларов а для пса желаешь чего заглянуть царству пос вообще в как нормальный такой автомобиль Гидрокостюм для животного вшиты свинцовые грузы за счет которых питомец и погружался его голова находилась в специальном шаре из органического стекла куда подавался воздух а одним словом настоящий аналог скафандра водолаза вот и нам бы с грималкином такой не помешал Так где его взять? В общем, я решил задержаться на этом уютном бережку еще на некоторое время, чтобы попробовать разработать и реплицировать скафандры для говорящего кота, а заодно и скотерочку опробовать в новом качестве. И если она сумеет и такую вещь материализировать, тогда я уже и не знаю, чего она в принципе не сможет создать. Помудохавшись со скафандром целых три дня, действительно прямо-таки мистическая цифра три, как в сказках, на третий день они, не на второй не на четвертый а именно на третий, и в чём прикол не знаю, возможно, что просто совпадение, на подводный костюм для кота самобранки удалось повторить в точности. Дальше всего мучились с прозрачным гермошлемом и баллоном с сжатым воздухом для дыхания. Однако в итоге все у нас вышло в наилучшем виде, и к вечеру третьего дня мы даже ходовые испытания успели провести. тяжелее всего оказалось запихать брекающегося кота в костюм чем само погружение однако же оказавшись под водой вместе со мной водяным гремалкину неожиданно понравилось почему он мне немедленно восторженно телеграфировал помысленной связи не знал что под водой так здорово мыир такие вкусные рыбки плавают туда-сюда можно я похочешь на них валяй хвостаты играйся да мо шейво макрошеству против не будет После испытаний, как водится, основательно обмыли агрегат, а обеду следующего дня, как след выспавшись, мы с котом, распрощавшись с лешим, ухнули в глубокий озерный омут в сопровождении водяного. Кот, вполне себе освоившись техникой, чувствовал себя как рыба в воде, вот прям как настоящая морская душа. «Слушай, хвостоты, а как тебе такое имя, Матроскин?» Решил я поинтересоваться». пока мы постепенно опускались глубже и глубже. «Матроскин, а что это значит?» Тут же заинтересовался кот. А это от слова «матрос». Тут провел я лингвистический анализ неизвестного Гремолкину понятия. Он, видимо, попал к старой корге, когда в русском языке еще не было этого слова. Это как солдат только на море, один из судового экипажа, моряк. «А, матерлат, моряк по-французски». пояснил Грималкин. «Или матрос по-голландски?» «Наконец нашел он ближайший аналог «Мой пушистый полиглот». «Да, и к тому же, это один из самых известных говорящих котов моего мира, и его имя знают миллионы. Хочешь, я так тебе буду называть?» «А что? Мне нравится!» Иожиданно согласился Грималкин. «Кот Матроскин звучит и э, ничуть не хуже, чем Грималкин». Да, с таким именем я еще свою династию основу. Жамет оно, Матроскин. Мысленно хохотнул я, увлекая кота-водолаза в темную бездну омута. Проход в мир холода и смерти, как выразился водяной, действительно нашелся у самого дна впадины. Вахнувши нашему водоплавающему проводнику рукой на прощание, мы с Матроскиным отправились на встречу новым приключениям, как будто нам старых еще не хватало. Вынырнули мы действительно в маленькой незамерзающей полынье в окружении бесконечного ледяного покрова. Похоже, что полынья не замерзала только из-за постоянной циркуляции воды из теплого озера водяника в этот заснеженный арктический мир. А переход, кстати, являлся ничем иным, как стационарным пространственным порталом, мне неизвестно кем и не незнамо когда, вонзивши когти в крошащийся лед, Я выбрался на скользкую поверхность и достал из воды первого местного лаза. непромокаемая сумка-рюкзак с сухой одежкой и скатеркой-самобранкой была подвешена у меня на поясе, просто я был сейчас несколько великоват, чтобы забросить ее за спину. После того, как самобранка колданула кошачий скафандр, я вместе с ней создал непромокаемый рюкзак для ее же собственного хранения и нормальную одежду для холода и тепла, и же мне во все время в обносках, снятых с мумии, так что теперь у меня было в что принарядиться, да и самобранка могла в любое время воспроизвести точную копию, на навечно в ее идеальной памяти. Содравшись скафандр с мокрого матроскина, я быстро высушил шерсть кота заклинанием, магия здесь тоже работала, и спихнул использованный агрегат обратно в промойну. Оставлять после себя следы я был абсолютно не намерен. К тому же, если шо, самобранка вмиг восстановит его, а вот кошачья магия перемещения здесь тоже не работала, так что мой четвероногий друг в этом мире льда и снега оставался обычным говорящим котом. Быстро просушив и себя, я приготовил теплую одежку и перекинулся в человеческое тело, быстро ее напялил, стараясь не замерзнуть. Ну что, пришло время примерить на себя роль отважных покорителей Севера». Риторически спросил я матроскина, прикрывая лицо от пронизывающего ветра. Эх, лыжи не додумался сделать, запоздало понелы. Ладно, на первом привале сообразим. А куда мы пойдем, мессир? Спросил кот. Вокруг все одинаковые, сплошные льды. Запомни место хвостатый, произнес я. А может придется вернуться назад. А так, куды глаза глядят, туда и пойдем. Я поднялся льда свою заостренную палку. найденную на свалке артефактов, и, опираючись от нее, как на посох, взятым полярником зашагал сквозь льды и снежные торосы. Неистребимое полчища гребаных снежинок и слизь на крыльях, пронизывающего до костей ветра, снег острыми колючками впивался в лицо, издирая кожу словно грубым наждаком, вгрызаясь в глаза, слепя и выдавливая слезы. Забывая нос и рот, пытаясь лишить даже гладкого воздуха, И вот уже несколько часов, как мы с Матроскиным покинули замерзшую ледяную пустыню и вышли в зашнеженный лес, надеясь, что хоть в нем ветер немного поутихнет, а нам где-то удастся пристроиться на ночлях. Но не тут-то было, у лесу ветер оказался еще сильнее, мы с котом едва волочили ноги, спотыкаясь буквально на каждом шагу, местами я проваливался в сугробы по грудь, а кот так и вовсе уходил из головой, приходилось останавливаться и доставать своего шерстяного спутника, шкурка которого заиндевела, покрывшись и сосульками. Свирепые порывы ветра прогибали нас к земле, шипали с ног, заставляя двигаться едва ли не ползком. Наконец матроски напал в сугроб, наметенный под раскидистой елью и, повернувшись спиной к пронизывающему ветру, плаксиво запричитал «Не могу больше, мэхер, совсем лапничу». Может, вернемся к промоине, пока не поздно, замерзнем, мы здесь. Да, погода лютует, согласился с доводами, холод собачий. Но да, возвращаться тоже сейчас не вариант, надо место для ночлега искать. Хорошо бы, какую тихую ложбинку, а там палатку поставим. Перед походом в неизведанные земли я все-таки озадачился этим предметом гардероба, и отогреемся. Может, посидим немного, вечер передохнем? Но в кошара нету больше эти. Так туда устали мы знатно, особенно кот, непривычный к путешествиям на своих четырех. Очередной порыв ветра вышиб слезинку у меня из левого глаза, которая тут же превратилась в сверкающий кристаллик льда, холодреголютое, я потрогал заледеневшую бороду, забитую снегом на кота, превратившегося в натуральный снежный ком и выдал. Ладно, хвостатый, соберись. «Давай спустимся с пригорка, я тебе костерок для сугрева соображу, там и на ночь расположимся, догоняй!» Я вновь потащился вперед, проламываясь сквозь сугробы. «Подождите, мессир!» Кот, услышавший про скорый обогрев, резво выбрался из снежной кучи и побежал по моим следам. «Ах, не простыть бы еще!» Продолжал он ворчать на ходу. «Давай, давай, догоняй, Патроскин!» Крикнул я на ходу. стеребя руками заледеневшие лицо и уши, а насчет болезни не беспокойся, морская душа не простывает. Винтил я для хохмы еще одну известную цитату из фильма «Одиноким предоставляется общежитие», ну а если приболеешь, мих на ноги поставлю большим целительным заклинанием. Ежедневно резкий порыв свалил меня с ног в ближайший сухроб, в котором я утонул с головой, Наступившую следом зловещую тишину нарушали только своим треском промерзающие деревья. Ветер утих и перестал нести на своих крыльях колючую снежные порошу Я поднялся на ноги, выплюнул изо рта набившийся снег и подозрительно огляделся. «Матроскин, ты как?» – тихонько позвал я кота. «Живой еще?» Не замечая набившегося за шиворот снега, что растаявшись стекал противными холодными струйками по спине, Я продолжал тревожно озираться, не погода вывела нас на край небольшой и какой-то подозрительно идеальной круглой полянки. «Живой, мессер!» Голова говорящего кота появилась над снежным покровом. «Ех, добру! Такое резкое затишье!» Едва успел произнести я, как центр поляны пришел в движение, он закрутился с спиралью, что увеличивалась в размерах с каждым мгновением, пока не переросла верхушки деревьев. Внутри спирали появился неясный силуэт, отдаленно напоминающий человеческий. Снежный вихрь посшибал шишки с близлежащих елей, рассыпался так же неожиданно, как возник. А перед нами стоял, опираясь на сверкающий ледяной посох чудовищный Исполин, которому я едва достигал до колен. Ну, нас-то всякими гигантами не напугать. Мы сами такие, только усиленно это скрываем. Интересно. А этот, из чьих будет, из асуров, титанов или богов, а может он из семейства и неистых великанов, как мудрый Мимир, и чего на этом краю забыл, наверное, это тот самый стихийный дух, который в свое время водяного чуть не поймал, вот сейчас мы узнаем, чего ему от нас надо. Было. Великан кутался в плащ, словно сотканный из множества непослушных снежинок, которые кружились завораживающим танцы, неспешно падали на землю. Его припорошенная снегом борода, похожая на застывший водопад, переливалась в лучах холодного зимнего солнца всеми цветами радуги. Бельосые глаза из полина глобно засверкали из-под заиндевевших густых бровей, могли напогать кого угодно, но только не меня, и от таких деятелей ха-ха на завтрак пачками ем. Вот только все крепчающий с каждым мгновением мороз немного донимал, да... Я остался невозмутимым, хотя прекрасно представлял, чем может закончиться встреча с этим гребаным Морозкой. Главное, чтобы не начать выписывать вокруг нас кренделя и не кричать «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?» Я тогда сразу ему разово щуку харю заеду, чтобы он много о себе не возражал. Однако же морозное дыхание великана уже пронизывало до самых костей и не спасало даже теплая одежка, Остоявшие на краю поляны деревья, попросту не выдерживали и с громким треском лопались от мороза, мертвыми падали светок птицы, попавшие под ледяное дыхание этого отмороженного на всю голову стужи. Слышь, старина, ты бы убавил холодочку, не всем настолько минусовая температура по душе, — прокричал ячим, вызвал еще более недовольную реакцию исполина. Великан с трудом отверз покрытые инем губы и громыхнул на весь заснеженный лес: жалкие твари, ненавижу вас всех! И от его утробного голоса вздрогнули елки, уронившие свои снежные покровы на землю. А отмороженный хлыщ поднял свой ледяной посох и ударил им о зим. Земля вновь вздрогнула, я едва устоял на ногах, с трудом удержавшись от очередного падения в сугроб. Снежный плащ из пылина пришел в движение, накрывший снежный, поросший всю поляну, и через мгновение ощутил, что оказался в самом центре ледяного смерча. Он сдавил во всех сторон, а земля вдруг ухнула когда-то вниз, и меня поднесло в неизвестном направлении. «Матрошкин, ты здесь?» взволнованно крикнул я кота на ментальном уровне. «Не волнуйтесь, мессир, я лечу с вами!» Тут же отозвался мой четырехногий друг. «Только боюсь». «Кабы не замерзнуть!» «Держись, хвостатый!» Приободрил я Матроскина, послав его сторону слегка согревающее заклинание. «Ну что же, в нашей жизни наметилась хоть какая-то движуха, так куда же нас несет этот чертов замороженный утырок? Хоть бы сказал чего, кроме откровенных угроз. Ну да ладно, по месту разберемся». К счастью, болтала нас с Матроскиным в этом снежном и промороженном вертолете не очень продолжительное время, Минут пятнадцать-двадцать по внутренним ощущениям. Обзавестись часами я так и не удосужился. но внутренние часы у меня как часы. Все-таки отчасти я и самым временем могу повелевать, хотя и сил этот процесс отжирает немерено. Наконец снежный вихрь начал стихать. Его вращение замедлилось до тех пор, пока мне по пяткам не ударило что-то твердое, похоже, конечное. Вот сейчас и узнаем. куда нас в очередной раз занесло. И, сдается мне, что здесь нас с говорящим котом тоже никто не будет оркестром и хлебом солью встречать.